Роберт вангулик Лаковая ширма. Роман. Перевод с английского Бросалиной. Санкт-Петербург. Амфора. Тит Амфора. 2009 год. Знаменитый судья Ди на время отпуска инкогнито пребывает в округ Вэйпин. Однако отдохнуть ему не пришлось. Жена его коллеги найдена мертвой. Кроме того, при весьма незагадочных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством торговец-шелком. Действующие лица. Главные персонажи. Ди Жэньцзэ. Судья уезда Пэнлай. Действие настоящего повествования развертывается в уезде Вэйпин, где судья Ди остановился на несколько дней. Дзяутай. Один из помощников судьи сопровождавший его в поездке. Персонажи, связанные с делом лаковой ширмы. Дэн Гань, судья уезда Вэйпин. Госпожа Дэн в девичестве У, его жена, именуемая Серебряный Лотос. Бань Ю советник судьи Дэна. Персонажи, связанные с делом доверчивого торговца. Гэ Джи Юань, состоятельный торговец шелком. Госпожа Г в девичестве С его жена Бянь Хун астролог-предсказатель Персонажи, связанные с делом подложных счетов. Лэнь Дзянь банкир Лэн Дэ его младший брат-художник Гунь Шань вор Прочие действующие лица Капрал Подлинное имя Лю-У, главарь воров и нищих Вэйпина, студент, подлинное имя Ся-Лян, молодой бандит, красная гвоздика, уличная женщина. Глава 1 Он перешагнул через порог библиотеки и замер, прислоняясь спиной к дверям. Он пребывал в полном смятении. Перед глазами стоял Туман и он не мог заставить себя сделать несколько шагов до письменного стола. Медленно приподняв руки, он сжал ладонями виски. Нестерпимая головная боль уступила место тупой, пульсирующей. Звон в ушах прекратился, и до него стали долетать знакомые звуки. После полуденный отдых закончился, и слуги приступили к своим обычным хозяйственным делам. С минуты на минуту ему принесут сюда чай. Сделав неимоверное усилия он постарался овладеть собой и с облегчением заметил, что туман перед глазами рассеялся. Он торопливо поднес руки к лицу, они были чистые, без единого пятнышка крови. Перевел взгляд на массивный стол эбенового дерева. В его темной полированной поверхности Будто в зеркале отражалась ваза из зеленой яшмы с увядающими цветами. Он машинально подумал о том, что не мешало бы их сменить. Жена всегда занималась этим сама, срезая цветы у себя в саду. И тут же у него снова все поплыло перед глазами. Спотыкаясь и прерывисто дыша, он кинулся к столу, ухватился за его края, кое-как добрался до кресла и тяжело сел. Он, что ей силы, сжал руками подлокотники и принялся ждать, пока не уймется головокружение. Почувствовав себя лучше, осторожно открыл глаза и тотчас увидел прямо перед собой стоявшую у стены высокую лаковую ширму. Он быстро отвел взгляд, но ширма странным образом вроде бы тоже передвинулась, потому что снова оказалась в поле его зрения. Его длинное костлявое тело стал сотрясать озноб, и он невольно попытался плотнее завернуться в свободное домашнее платье. Неужто это конец? Неужто он и вправду теряет рассудок? Лоб его покрылся холодным потом, к горлу подступила противная тошнота. Он наклонил голову и уставился в лежавший на столе документ, отчаянно пытаясь привести мысли в порядок. Краем глаза он заметил слугу, вошедшего с чайным подносом. Хотел ответить на его смиренное приветствие, но не смог. Во рту было сухо, и распухший язык ему не повиновался. Доверенный слуга, облаченный, как было принято, в длинное серое платье и шапку, с поклоном поднес ему чашку. Трясущейся рукой человек в кресле поднес ее к губам и жадно сделал большой глоток. Чем больше он выпьет, тем скорее, надо думать, придет в себя. Ну что топчется? Тут этот старый дурак. Чего ему еще надо? — подумал он и уже раскрыл рот, чтобы прикрикнуть на старика, как вдруг заметил на подносе большой конверт. «Это письмо только что доставили, ваша честь», — произнес слуга. «Его принес господин по имени Шень». Человек в кресле молча смотрел на письмо. Он решался взять его из опасения, что слуга заметит, как у него дрожат руки. Четким канцелярским почерком на конверте было выведено «Судье уезда Вэй Пин господину Дэн Ганю в собственные руки». Поскольку здесь есть пометка в собственные руки, я счел нужным вручить его вашей чести», — сухим бесцветным голосом доложил старик. Судья взял письмо и сразу же потянулся за бамбуковым ножом для разрезания бумаги. Подобно сотням уездных судей, он был всего лишь одним из мелких винтиков громоздкого и сложного административного механизма Великой Танской империи и, ходя в Эйпине, являлся высшим представителем власти, он наравне с дюжиной других судей находился в непосредственном подчинении главного префекта провинции в городе Бянфу. Слуга прав, подателя письма от префекта нельзя заставлять ждать. Хвала небесам, он, кажется, снова обрел способность мыслить. Судья вскрыл конверт, письмо на официальном бланке было коротким. Конфиденциально. Податель всего судья уезда Пенлай по имени Ди Жэньцзэ, присутствовал на конференции в префектуре и в настоящее время следует обратно в Пенлай. Ему предоставлен отпуск сроком на одну неделю, который он будет проводить в Эйпине как частное лицо и не под своим настоящим именем. Окажите вышеозначенному Ди необходимое содействие во всем. Префект. Судья Дэн задумчиво вложил письмо обратно в конверт. Надо признать, его коллега из Пенлая умудрился прибыть в самый что ни на есть неподходящий момент. И почему под чужим именем? Может, грядут какие-нибудь беспорядки?